Голова четырнадцатая. Кира. Расстояние между мной и Джоссом неизбежно сокращалось, и узел в груди ослабел, вернув мне способность соображать. Я шагала настолько медленно, насколько это возможно, оттягивая момент встречи с Джоссом. Что я ему скажу? Можно я немного посижу рядом с тобой? А ведь притяжение будет снова толкать меня в его объятие «Лучше бы я отправилась в сладанную библиотеку». Коридор повернул, и мне навстречу вышла смутно знакомая женщина. Кажется, она преподавала артефакторику третьему курсу. «Амелия Эллер? Первый курс?» Она прищурилась и откинула волосы за спину. «Что вы делаете в этой части замка во внеурочное время?» «Я направляюсь к своему преподавателю, джосу Клиффорду», — честно ответила я. «Неужели ваш вопрос не подождет до понедельника?» Недовольно спросила она, и я, наконец, вспомнила ее имя. Милли Томпсон. Она смотрела на меня не как на студентку, а как на соперницу. Да она едва сдерживалась, чтобы не отчитать меня и не отправить во свояси. Сдается мне она сама только что от отжоса, и прием был более чем холодным. В груди вспыхнуло раздражение. Но я выдержала взгляд преподавательницы и твердо произнесла. мне «Никак не подождет». Молодой девушке, да еще дочери Фидра, стоило бы беречь свою репутацию. Бросила Мэстреса и, словно потеряв ко мне интерес, зашагала по коридору. Я посмотрела ей вслед и сжала кулаки, пытаясь усмирить рвущуюся наружу досаду. Уверена, уже завтра поползут слухи о моем недостойном поведении, что меня не пугало. Когда в Академию вернутся остальные знатные студенты, о помолвке станет известно всем. А ведь у Джосса вполне могла быть любовница. Женщины так и вились вокруг него. Больше немедля я решительно направилась к комнатам жениха. И вдруг замерла. Меня ждали. Дверь была гостеприимно распахнута. А сам Джосс стоял рядом. На его губах играла полуулыбка. Похоже, мои чувства не были для него тайной. «Кажется, у тебя только что была не очень приятная беседа», — сказал Джосс. «Зайдёшь ко мне или будем спорить в коридоре?» Я кивнула, и жених пропустил меня внутрь. Дверь за моей спиной захлопнулась, и позвоночник лизнула волна мурашек. Джус прошёл вперёд, случайно коснувшись моей руки, и я вдруг осознала, что мы остались наедине. Притяжение вновь натянуло поводок, и мне потребовалось всё моё самообладание, чтобы присмирить его. Я вовсе не собиралась спорить. С достоинством произнесла я, когда мы вошли в гостиную. Твоя личная жизнь до помолвки меня не касается. Хотя, я думала, ты встречаешься с преподавательницей черчения, маэстр Тейвис. Вот как. Уголок рта Джоса дернулся. И почему же? В последнее время она очень изменилась. Изменила прическу и начала носить красивую одежду взамен мешковатых платьев. По академии поползли слухи. Все думают, что она завела роман. А вы так мило щебетали в столовой. Аманда Тейвис действительно изменилась, но я не имею к этому никакого отношения. Мы всего лишь старые знакомые. Она закончила Аллоранну на четыре года позже меня, так что нам есть что вспомнить. С Милли Томпсона я тоже не встречался, хотя это не имеет значения. Будь я влюблён в кого-то, нас бы не помолвила магия, так что тебе не о чем волноваться. Я вздрогнула, к щекам прилила кровь, «Я... я вовсе не это имела в виду. Мэстро Томпсон непрозрачно намекнула, что мне надо беречь репутацию. А как же ты? Я ведь студентка, а ты преподаватель. У тебя не будет проблем?» «Здесь в Академии к решениям магии относятся с особым пиететом. Но ты права. Я расскажу ректору Валдесу о нашей помолвке. И попрошу разрешить тебе пожить в этом крыле замка. Ты уже почувствовала?» Я опустила глаза. «Притяжение не позволит мне остаться в общежитии. Меня чуть наизнанку не вывернуло. Но это не значит, что я буду жить здесь». «Рядом есть еще одни покои. Я попросил слуг подготовить их для тебя. Ну а пока...» Джосс развел руки в стороны. «Чувствую себя как дома. Чуть позже я закажу ужин. Кстати, где Ладан?» «У него появились дела». Джосс вскинул бровь, но промолчал. Он вернулся за стол. Заваленной бумагами. А я пододвинула журнальный столик и, скинув туфли, с ногами забралась на диван. Встряхнув содержимое сумки, я разложила учебники и принялась за домашнюю работу по рунам. На некоторое время в гостиной воцарилась тишина, разбавляемая лишь шорохом бумаги и скрипом пера. И все же сосредоточиться на уроках не получалось. Я упорно пялилась в книгу, но взгляд сам собой устремлялся к Джосу. Я с жадностью рассматривала его впитывая каждую деталь, как он хмурясь запускал ладонь в черные волосы и разминал затекшую шею, а когда жених вдруг потянулся, сердце в груди пустилось в пляс. Ткань черной рубашки натянулась и прорисовала мышцы спины, от отчего во рту пересохло. Джосс находился в великолепной форме, и я снова в этом убедилась. «Амелия, не искушай меня», — хриплый голос Джосса заставил меня вздрогнуть. «Когда ты смотришь на меня, с притяжением почти невозможно бороться». Застигнутая за подглядыванием, я быстро схватилась за перо и уставилась в тетрадь. Руны расплывались. Я прикусила щеку, чтобы прийти в себя. «Прости, я больше не буду». Джосс в одно мгновение оказался рядом со мной и приподнял мой подбородок, заставив посмотреть прямо ему в глаза. «Ты не представляешь, как сильно я хочу прикоснуться к тебе». «Наш поцелуй в оранжереи не выходит у меня из головы. Но ты помнишь, что сказал Картленд? Мы должны находиться рядом, но не переступать черту». «Но почему?» — выдохнула я. «Разве не проще податься чувствам и раз и навсегда покончить с этим?» Его глаза расширились, когда он понял, о чем я. «Впрочем, это во многом решило бы наши проблемы. Мне бы больше не угрожала опасность разоблачения». а Джус смог бы помириться с Итаном. И все же Джос мотнул головой, и на его скулах заиграли желваки. «Я хочу получить больше, чем просто близость. Я хочу получить тебя всю». Прищурившись, я отодвинулась. «Но ведь это недоразумение», — возразила я, сложив руки на груди. «Просто прихоть магии, которая сочла нас подходящей парой». «Думаю, за притяжением скрывается нечто большее, чем физическое влечение». «Давай попробуем дать нам шанс», — упрямо заявил Джосс. «А сейчас нам явно стоит отвлечься. Я попрошу принести ужин». Я кивнула, поддерживая идею. Наша связь чувствовалась как никогда ярко. Каждая клеточка моего тела буквально вибрировала, отзываясь на любое движение жениха. Я заставила себя отодвинуться и сесть на диван. Одна часть меня желала, чтобы Джосс согласился закончить с глупой помолвкой, а другая Отчаянно боялась этого. Но неужели у нас есть будущее? Моя новая спальня выглядела более чем неплохо и мало походила на покои Джосса. Мебель была пусть и старинной, но добротной. Половицы скрипели под ногами, но не сгнили. А еще здесь имелась собственная ванная комната, оборудованная огромной медной ванной. Больше никаких очередей в душ. Вернувшись из библиотеки Ладан, облетел наши новые владения и остался доволен от него пахло пылью и булочками с корицей любимой выпечкой библиотекаря с которым молитвенник провел несколько часов ничего полезного артефакт не нашел зато выяснил где находятся ключи от запертых от студентов книжных залов как ни странно ночь на новом месте прошла неплохо я уснула едва коснувшись подушки по видимому сказывалась близостьжоса Моя магия чувствовала его присутствие и чуть ли не мурлыкала от удовольствия. Первым занятием сегодня стояли руны, а моя домашняя работа была не настолько безукоризненно выполнена, чтобы позволить себе опоздание. Я на цыпочках выскользнула из комнаты и тихо прикрыла за собой дверь. Если Джоз меня услышит, то наверняка предложит позавтракать вместе. А к этому я была не готова. Хватило вчерашнего ужина. Я ни кусочка проглотить не смогла. Меня бросало то в жар, то в холод. Чёртово притяжение. Я вообще не была готова к тому, что мы с Джосом станем парой. Меня по-прежнему тянуло к нему. Но мои ли это чувства? Я в запуталась. Стоило только подумать о помолвке. Как мысли в голове разбегались. Мне и поговорить-то было не с кем. Даже Ладен и тот благоволил Джосу. Утром он снова отправился в библиотеку. А я должна была присоединиться к нему чуть позже. Задумавшись, я не сразу обратила внимание на обогнавшего меня парня. Рассеянно скользнула взглядом по знакомой спине и вдруг подпрыгнула. «Итан!» Он шагал вперед, будто надеялся как можно быстрее от меня оторваться. Перехватив сумку поудобнее, я ускорилась и поравнялась с бывшим женихом. «Итан, можно с тобой поговорить?» «Не думаю, что нам есть о чем разговаривать», — процедил тот. На мгновение он обернулся ко мне. и я ужаснулась. Выглядел он плохо, под глазами залегли тени, словно он несколько ночей не спал, а лицо заострилось. Сглотнув вязкую слюну, я открыла рот, чтобы заговорить, как вдруг навстречу нам вышло двое студентов. Со вздохом Итан увлек меня к окну и скрестил руки на груди. — И что ты хотела сказать? Только быстро. — Если бы найти нужные слова. Я должна перед тобой извиниться. Вздохнула я. «Нет, я не жду, что ты простишь меня. Мне действительно стоило рассказать тебе о том, что происходит между мной и твоим дядей. Но у меня была уважительная причина. Не могу поведать тебе подробности. Но поверь, я сделала это не со зла». «Только избавь меня от душеспасительной беседы, Амелия», — Итан зёрнул плечом. «Я уже понял, что мои интересы не представляют важности. У вас даже притяжение какое-то особое, которому невозможно сопротивляться. — А я ведь как-то справился, когда ты дала мне понять, что тебе требуется время. — Но я действительно... — Достаточно, — перебил меня Итан. — Не ожидаешь же ты, что я забуду о случившемся я предложу тебе остаться друзьями. Я вздохнув, покачала головой. — Тогда будем считать, что мы поговорили. Мне пора. Итан ушел, а я обняла себя за плечи и посмотрела ему вслед. Кажется, он и впрямь был уверен, что тоже испытывал притяжение. Наверняка все дело в Амелии. Я заняла ее тело, тем самым изменив магию. Но Итана по инерции продолжала тянуть ко мне. Вряд ли его влечение и впрямь можно назвать полноценным. Я ведь видела, что куда больше его задевали издевки Джареда, чем моя холодность. И все же Итану с его мальчишеской горячностью пришлось непросто. Он лишился невесты на глазах у всего высшего света, Наверняка ситуация уже обросла целым ворохом несуществующих подробностей. Когда я явилась в столовую, то обнаружила за нашим столом Изабеллу. Заметив меня, она виновато покачала головой и сказала. «Прости, амилия я не подумала, что они еще не знают». «Как ты могла умолчать об этом?» — всплеснула руками кая «У тебя поменялся жених, а ты сказала, что ничего особенного на выходных не произошло». «А что, удобно. Настроилась выйти за Клиффорда, и выйдешь за него. Даже к новой фамилии привыкать не придется». Вставил Эш, но послушно замолчал под моим выразительным взглядом. «Я... Послушайте, да я сама с трудом осознаю случившееся. Мне даже пришлось переехать из общежития и поселиться рядом с Джосом, чтобы наша магия могла привыкать друг к другу. Роуз коснулся моей руки. «Если тебе потребуется помощь...» «Тебе есть к кому обратиться?» «Спасибо», — выдохнула я. «Ладно, мне пора бежать», — сказала Изабелла. Я улыбнулась. Знали бы остальные, что она принадлежит королевскому роду. Словно догадавшись, о чем я думаю, Изабелла испуганно посмотрела на меня, и я кивнула, дав понять, что не собираюсь болтать об этом. День закружил круговертью дел, а после второго занятия... А после второго занятия мне передали записку от мейстера Холли. Он желал немедленно меня видеть. Подошел день очередного приема подавляющего зелья. Я скривилась, но все же поплелась в лекарскую. Проще сделать вид, что я выпила зелье, чем пытаться договориться. Я тихонько поскреблась в дверь и, дождавшись разрешения, вошла внутрь. «Простите, кажется, я снова забыла о приеме подавляющего зелья». С порога покаялась я и натянула на лицо милую улыбку. «Нельзя относиться к своему здоровью с таким равнодушием», — нахмурился мейстер Холли. «Вы должны принимать подавляющее всю жизнь». Я присел на кушетку и сцепил ладони в замок, мысленно уговаривая себя не ссориться с лекарем. У меня не было на это времени. Проще опрокинуть флакон в сумку и избавиться от этой обязанности еще на неделю. «Кстати, я немного изменил рецепт зелья. Возможно, вы почувствуете головокружение или сонливость». «Но почему?» — насторожилась я. «И что именно вы изменили?» Лекарь снисходительно посмотрел на меня поверх круглых очков. «Вряд ли вы поймете. Но если упростить, то я увеличил количество активных веществ». Я шумно выдохнула и прищурилась. «Позвольте, я угадаю. Об этом вас попросил мой отец». «В некотором смысле, да», — кивнул мейстер. «Он беспокоится о вашем здоровье». и ваш семейный лекарь прислал новую схему лечения. Заодно возьмем несколько анализов, чтобы наверняка определить некоторые показатели ауры». «Лечение? И от чего меня собираются лечить? Древняя кровь вовсе не болезнь. Когда до меня дошел смысл его последних слов, я похолодела. Аура. У Картлинда осталось достаточно моей крови для исследований, но она все же принадлежала Амелии». а вот дар изменился и даже моих скудных знаний теоретической магии хватало чтобы понять аура почти наверняка выдаст во мне пришлую я резко встала и сумка с учебниками ударила меня по бедру пожалуй я откажусь как это откажетесь оторопе лекарь я не буду принимать зелье в академии полно людей с древней кровью почему я должна подавлять свою природу со мной учится проявленная фея «Да и у вас у самого рыльца в пушку!» Не дожидаясь ответа, я быстро зашагала к выходу. Раздражение клокотало внутри, а магия колола подушечки пальцев. Это несправедливо, и хотя мое поведение выглядело подозрительным, я не могла позволить лекарю добраться до моей ауры. По крайней мере, не сейчас, когда амилии нужна помощь. «А как же аура?» Донеслось мне в спину. Я мотнула головой и вышла из кабинета, с трудом удержавшись от того, чтобы не хлопнуть дверью. Добравшись до коридора, я привалилась к стене и глухо выдохнула. Сейчас мне удалось уйти, но будут ли у моего поступка последствия? Джосс, одетый в неизменно черную рубашку с закатанными рукавами и узкие брюки, стремительно вошел в класс. Его взгляд мазнул по мне, и хотя не задержался дольше необходимого, Меня все равно бросило в жар. С момента моего переезда в соседние с Клиффордом покои прошло несколько дней, но мы все еще привыкали к своему новому статусу. Внезапная смена жениха будоражила студентов. Они строили предположения и шептались за моей спиной. «Доброе утро», — кивнул Джус. «Надеюсь, оно действительно доброе, и вы меня чем-нибудь порадуете. Мы будем очень стараться». выкрикнул один из близнецов и джос поморщился «Лестью вы себе не поможете лучше еще раз проверьте свой артефакт со вздохом я посмотрел на ладана он воистенно встопорщиил страицей и теперь напоминал нахохлившегося воробья пару занятий назад я вплела первые чары в его магию но совсем не была уверена что у меня все получилось было бы проще если бы ладан не сопротивлялся но мы кардинально разошлись во мнениях «Есть добровольцы?» Первой вызвалась фея. Своей привычной танцующей походкой она добралась до Джоса и вручила ему цветок брошь. Цветок лилии выглядел словно живой. Чудесная вещица. «И каковы свойства вашего артефакта?» Вскинул бровь Джос. Кайя улыбнулась. «Так как мой материал, в отличие от классических, увидает мне пришлось потратить немало времени». на то, чтобы сделать его долговечным и придать форму броши. Поэтому я успела зачаровать его всего на два свойства — накопитель энергии и хорошее настроение. Здесь я использовала магию впечатлений, но, кажется, вышло неплохо». «Настроение?» — хмыкнул клифорд «Неожиданный выбор». Я улыбнулась. Пожалуй, я бы сильно удивилась, выберя что-то другое. Джосс изучил структуру артефакта, указал Фейна мелкие ошибки. Следующим вызвался Эш. Он водрузил стеклянный меч на стол и горделиво приосанился. «Я зачаровал его таким образом, что в прочности и остроте стекло теперь не уступает металлу. Правда, есть один побочный эффект». Эш слегка смутился. «Меч стал очень тяжелым. Я едва выдерживаю тренировку». клифорд приподнял меч, покрутил его в руке и кивнул. «Иногда чары утяжеляют артефакт но здесь явно не тот случай. Давай посмотрим, где то ошибся. Да, если у кого-то есть догадки, то не стесняйтесь озвучивать их». Студенты столпились вокруг стола, на котором лежал меч. И я тоже подошла поближе. Но я почти не смотрела на артефакт. Все мое внимание занимал клифорд Сердце привычно ёкнуло, а притяжение, окрепшее за последние дни, вновь дала себе знать, Если раньше оно просыпалось, когда мы с джосом оставались наедине, то теперь почти постоянно мучило меня. А ведь мы следовали советам Картленда и проводили вместе много времени». «Ты чего застыла?» Сварливо поинтересовался Ладан. Я встрепенулась и шагнула к столу. С помощью Джосса Эш уже нашел ошибки в плетениях и заметно повеселел. По-видимому, таскать такой меч и правда было непросто. «Кто следующий?» «Я...» выкрикнул Ладан, не оставив мне выбора. Он спрыгнул с моего плеча и перелетел на стол, слегка порозовев от всеобщего внимания. «И какие же чары вы вложили в свой артефакт?» Подчеркнуто равнодушно спросил Джосс. «К сожалению, я успела не так много, как хотелось. Его можно использовать?» Заметив, как артефакт насупился, я поправилась. «Ладан — мощный накопитель, и может поделиться энергией без потери потока. а также я установил на него маячок. «Маячок?» удивился джос «А я говорил, что это бесполезные чары». Молитвенник топнул кроссовкой по столу. «Я ведь не безмозглая болванка, которую можно потерять, но амели уперлась». Я упрямо поджала губы. Этот спор длился уже несколько дней, но я не собиралась уступать. Теперь мы с Ладаном часто проводили время порознь. Я должна была обезопасить нас. Маячок? Это очень даже полезно. Вспомни испытание. К тому же он работает в обоих направлениях. Ты тоже сможешь меня находить». «А вот это уже любопытно», — прищурился Джосс. «И как вам удалось добиться этого эффекта?» «Ой, да ладно! Вы же не думаете, будто мы поверим в то, что вы совсем не помогаете Амелии. Она же ваша невеста!» — скривился Дерек. А его брат-близнец послушно подакнул. «Я заледенел и сжала кулаки». я знала что об этом болтают но никто не осмеливался говорить об этом в открытую несправедливость этих слов бесила меня я действительно не помогала мелии и как мы видим она отлично справляется самостоятельно насмешливо отозвался джоз издается мне я слышу в вашем голосе завистливые нотки какие то проблемы с артефактом лицо дырокка покрылось красными пятнами и он опустил взгляд потеряв к близнецам интерес Джо свернулся к изучению Ладана и задумчиво склонил голову на бок. «Маячок выполнен безукоризненно, а вот с накопителем проблемы. Он заполнен едва ли на треть». Я с досады кивнула. «Да, и я не понимаю, почему так произошло. Я ведь тренировалась на браслетах, сочетавших в себе кожу и металл, и все было в порядке. А сейчас не выходит. Наши способности должны были увеличиться после испытания». но я как будто стала слабее, мне словно не хватает энергии. Выговорившись, я ввела взглядом сокурсников, ожидая, что меня поднимут на смех, но меня неожиданно поддержали. «Я тоже чувствую это», — тихо сказала Роуз. «И я», — добавил кто-то еще. «Ай, резерв увеличился, но после испытания он ни разу не наполнился целиком, как будто очаг магии стал слабее». Хмурый Эш вперел взгляд в Джоса. «Вы уверены, что нам не стоит знать об этом больше?» Джоз помрачнил «Вы правы. Ректор Валдис не хотел сеять панику среди студентов. Но многие заметили изменения. После испытания очаг действительно стал слабее. Это почувствовали все сильные маги». «Но он же восстановится?» — испуганно спросила кая «Над этим работают лучшие специалисты». Уклончиво ответил Джоз. «Это как-то связано с магической метелью?» вырвалось у меня. «Вполне возможно. А сейчас давайте продолжим». Внезапно в дверь быстро постучали, а внутрь заглянул незнакомый мужчина лет тридцати пяти. «Извините, что отрываю вас от занятия, но мне срочно нужен мейстер джос Клиффорд».